Глава 46 Летиция Я торопилась и не подумала о том, что воротник кофты испачкан кровью. Поймала несколько косых взглядов прохожих и лишь тогда помнилась, запахнула плотнее накидку, надела капюшон. Осенью темнеет трана, на улицах уже горели фонари, а жители стремились поскорее добраться до теплых домов, поужинать со своими семьями и сесть у очага, закутавшись в плед. Пока я шла, Руки и ноги совсем окоченели, я всматривалась в лица людей, идущих навстречу, но Ниса среди них не было. Так и добралась до самой лавки, в окне которой, к счастью, горел свет. Я сбежала на крыльцо, толкнула дверь и разочарованно опустила плечи. Слабая надежда, что Ларнис еще здесь, задержался, выбирая флакон или просто решил погреться, не оправдалась. В помещении пусто, за прилавком никого. Я потопталась на месте, но ловить здесь нечего. Если низ и приходил, то уже ушел. Только бы не натворил глупостей. Лишь бы вернулся ко мне, и мы спокойно поговорили. А что, если он прямо сейчас ищет меня? Я метнулась к выходу, на ходу натягивая перчатки. Сняла их, думая немного погреться, но теперь не до этого. Я спешила, ничего не видела перед собой, и получилось так, что на самом пороге столкнулась нос к носу с незнакомцем. Наступила ему на ногу, вскрикнула от неожиданности и отшатнулась. Упала бы, если бы посетитель лавки не подхватил меня под руку. «Осторожнее, леди!» «Я не леди!» – буркнула я, освобождая локоть. «Извините, что чуть не сбила!» «И вы меня простите, что не успел избежать столкновения!» Незнакомец чуть поклонился, и тогда я его рассмотрела как следует. Молодой, с оливковой кожей, с копной черных кудрей и глазами цвета травяного отвара. Он улыбнулся, и я увидела клыки. «Вы вампир!» – воскликнула я почему-то страшно, удивившись. Хотя сама недавно убеждала Ниса, что он не единственный вампир в Ройме. И где еще встретить представителей его расы, как не в кровиной лавке? «Конечно! А вы, как понимаю, благородный жертвователь. Что бы мы без вас сделали?» «Я? Нет, я здесь случайно!» Стушивавшись, я потянула повыше ворот, чтобы скрыть следы укуса. «Глупая затея, если учесть, что у вампиров отличное обоняние!» Он почувствовал запах моей крови сразу, как только вошел. «Жаль, жаль!» Посетитель продолжал улыбаться. Он наклонился вперед. Взгляд скользнул по моему лицу. Ноздри затрепетали. «Я заплачу втрое больше, чем твой последний клиент. Я ведь вижу, что ты знакома с нашей расой не понаслышке». «Да что вы себе позволяете?» «Укус на твоей шее». Я тоже не люблю эти консервы. Вижу, что и твой хм, друг предпочитает действовать по старинке. Я почувствовала себя крайне неуютно под его пристальным взглядом. Тяжелый дух, стоящий в лавке, мешал вдохнуть полной грудью. — Пропустите меня! — пискнула я, готовая в голос звать хозяина, если только этот неприятный тип загородит мне путь но незнакомец без слов освободил дорогу. «И не к чему так волноваться, прекрасная леди! Но все же подумайте над моим предложением!» Посетитель пошевелил пальцами, как парфюмер в модном магазине на центральной улице, когда, разбрызгав духи, разгоняет в воздухе аромат. «Он говорил вам, что вы пахнете, будто роза. Нет, будто букет весенних, едва распустившихся цветов!» Я не стала дослушивать, прошла мимо, высоко подняв голову, однако, как только очутилась на улице, тут же сорвалась набег. Какой гадкий парень! Я неслась по каменной мостовой, не чуя под собой ног, но скоро легкие словно наполнились морозными иголками и в боку закололо. Тогда я прислонилась к стене в какой-то подворотне и постаралась отдышаться. Не самое лучшее место я выбрала для отдыха. Под воротню выходили глухие стены домов, если кто-то станет преследовать меня. «Так, Летти, тебя никто не преследует. А Опомнись!» Будто накаркала. В узком проходе появились две, три, о боги, пять грузных силуэтов. Я затаилась, притихла, надеясь лица со сумерками. Но все же не заметить меня на фоне серой стены было невозможно. Когда я поняла, что меня увидели, решила больше не прятаться. Наоборот, зажгла светлячок, осветивший пространство, точно яркий фонарик. — Привет, ребята! Дружелюбно обратилась я к орку, идущему впереди, а заодно улыбнулась трем оборотням и человеку, которые стояли за его спиной. Они не улыбнулись в ответ и вообще выглядели слишком угрюмо и зловеще для случайных прохожих. Я немножко заблудилась. Я продолжила жизнерадостно заговаривать им зубы. А что еще оставалось? Проводите меня в академию. Я учусь на мага и уже на третьем курсе. Кого я хотела испугать? Да у меня на лице написано, что я глупая первогодка. Проводим, рыкнул орк. Тебе понравится. Я медленно вдохнула и выдохнула. Концентрирую магию в районе солнечного сплетения. Занятие по боевой некромантии у нас было раз-два и обчелся, но мэтр Атсе обучил Азам. Заклятие Тёмный вихрь било сразу по нескольким противникам, расходилось в стороны. Главное, вложить как можно больше сил. И я ударила отлично. Мэтр Атсе остался бы мной доволен. Однако мои преследователи не шелохнулись, а орк Почуяв магию, нехорошо осклабился. Только теперь я увидела у них экраны. Особые амулеты, защищающие от проклятий. Не от всех, конечно, но от магии студентки-первокурсницы точно уберегут. А ведь стоят такие, уймещут денег. Зачем разбойникам-головорезам дорогие артефакты? Так часто охотятся на магов? Подумаю позже. Я сжала в ладони собственный амулет, сдерживающий дар. Ох, бедный мой нос! Но другого выхода нет. Орк протянул грубую, покрытую коростой пятерню. Мгновение, и она сомкнется на запястье. Я зажмурилась и рванула цепочку. «Что здесь происходит?» Раздался голос, который я никак не чаяла услышать. Летице, иди ко мне!» В проеме между домами стоял Ларнис. Его лицо было совершенно спокойно. Одна я знала, что сжатые челюсти и прищуренные глаза не предвещают ничего хорошего. «Ее никто не отпускал!» С вызовом рявкнул орк. Он встал передо мной, уперев руки в бока, а его амбалы выстроились рядом. Ларнис поглядел на них так, будто у его ног копошились тараканы или крысы. «Лети, не отпускай амулет!» – сказал он. И как только разглядел, что я судорожно сжимаю алый камень! «У них экраны!» – крикнула я. «Вижу, я справлюсь!»